Глава 7. Наконец она вошла. Климов вскочил со стула, подошёл к ней и повёл её к столику у окна. Он улыбался ей, словно этой улыбкой хотел сказать, что уговор их в силе, чтобы они спокойны, уравновешены и доверяют друг другу. Он искал в выражении лица девушки одобрительный ответ на свою улыбку, но такового не обнаружил. Это обеспокоило его. Он боялся говорить о том, о чем думал, и завел с девушкой незначащий разговор, который должен был создать непринужденную обстановку. Но его слова разбивались о ее молчании, как об утес. И вдруг она прервала его. «Я передумала. Это было бы преступлением. Ты, наверное, мог бы такое сделать, а я нет». Но трубача оборвалось сердце. Он безмолвно смотрел на Ружену, не зная, что и сказать и Чувствовал лишь отчаянную усталость. Ружена все повторяла. Это было бы преступлением. Он смотрел на нее, и она казалась ему нереальной. Эта женщина, облик которой он не мог даже воссоздать на расстоянии, представлялась ему теперь его пожизненной карой. Как и все мы, Клима также считал реальным лишь то, что входит в нашу жизнь изнутри, постепенно, органически. А то, что приходит извне, неожиданно и случайно, он воспринимал как вторжение нереального. К сожалению, нет ничего более реального, чем это нереальное. Затем у клых столика появился официант, узнавший позавчера трубача. Он принёс на подносе две рюмки коньяка и добродушно сказал. «Верно. Я по глазам читаю ваши желания. А Ружене сказал то же, что и в прошлый раз. Гляди в оба. Все девчата готовы глаза тебе выцарапать». И сам же от души засмеялся. Весь во власти своего ужаса Клима не обращал внимания на болтовню официанта. Глотнув коньяку, он наклонился к Ружене. прошу тебя «Мы же договорились, мы все объяснили друг другу. Почему ты внезапно изменила решение? Ты ведь согласилась с тем, что первые годы нам лучше посвятить друг другу. Ружена, мы же делаем это ради нашей любви, ради того, чтобы у нас был ребенок, которого мы оба по-настоящему захотим».